Глава сорок седьмая. Подойдя к кровати, Феликс посмотрел на девочек. На безжизненно белой коже проступили тонкие извилистые синеватые линии, придавая телам сходство с мраморными скульптурами. Длинные черные ресницы сестер дрожали, под опущенными веками быстро двигались глаза. Феликс только склонился над ними, надеясь ощутить дыхание, как за спиной прозвучал металлический голос Дааны. «Что ты наделал, Феликс?» Дыхание пока не ощущалось. Мужчина выпрямился, обернулся и произнес. «Что я наделал?» «Ты не имел права создавать новых вампиров», – отрезала Даана. Лицо ее исказилось гневом, глаза метали зеленые молнии. «Как же так вышло, что вы мне забыли рассказать о моих правах?» Даана задохнулась, словно на миг захлебнулась его холодным голосом и почти прокричала Этого не должно было случиться никак, ни в каком виде. Ты же отошел от крови, ты не должен был. Я не мог позволить им умереть. Ты осознаешь, насколько изменена твоя кровь? Рассказать тебе, каковы были прогнозы организации о существах, которых ты можешь создать подобным образом. Если не получится вампиров, способных жить на крови заменитель при свете солнца, я ликвидирую их самостоятельно». Даана резко качнула головой, отчего в пространстве языками пламени разлетелись ее волосы, и выдохнула. «Нет, кто бы ни получился, они не должны здесь оставаться. В доме, в городе, в стране...» Девушка немного поостыла и произнесла тише. «Допустим, в стране. Если к вечеру они очнутся, ночью могу их увезти в Рим и поручить доверенным людям. А паспорта, виза...» Еще тише произнесла Даана. Какие визы? Зачем? Ни в аэропорту, ни на борту самолета их никто не обнаружит. Ни люди, ни техника. И надолго ты уедешь? Утром вернусь. Несколько минут девушка молчала в раздумье, затем спросила, что за странные наряды на них. Платья на выпускной вечер. Не знаю, почему они их надели. Может, их заставили для пущего веселья. Давай дадим им шанс. Да, Анна, прошу тебя. Хорошо, медленно произнесла она. Давай попробуем. На свой страх и риск компанию я информировать не стану. Благодарю, Даана. Я твой должник. Она посмотрела на Феликса долгим зеленым взглядом и произнесла. Как-нибудь все непременно стребую по векселям. Из-за портьеры показался черный клюв и настороженный круглый глаз. Даана заметила птицу и улыбнулась. О, все здесь. Что ж, Феликс, ты в надежных руках. Позвони, как вернешься. Да, она растворилась в сумерках квартиры, а Феликс присел на край кровати. Тихонько коснулся лица Кати, погладил волосы Веры, словно успокаивал, утешал их. На постель вспорхнул по блиту, прошелся цепкими когтями по ноге Феликса, приблизил клюв к его лицу и произнес напряженно. — У нас ведь нечем по векселям платить, да? Мы люди бедные. Из разорившихся дворян, да, — откуда-то снизу прозвучал Дон Вито." Не думаю, что Даана выдвинет какие-то невыполнимые условия. Мало ли, недовольно проскрипел ворон. Женщина – существа коварные. Да ты специалист, крыс рассыпался мелким смешком. Иди домой, дорогой, мы последим за девочками, ни о чем не беспокойся. Придя к себе, Феликс первым делом созвонился с Италией, велел приготовить свой дом к приезду двух сеньорин. Затем, недолго думая, связался с Алессандро. Двухсотлетний чародей хорошо умудрялся ладить и с вампирами, и с оборотнями, и с алхимиками, со всеми отошедшими от обычной человеческой жизни. Лучшего наставника, покровителя сестрам нечего было и желать. Феликс думал иногда, что случись Дуну Виту родиться человеком, то он наверняка стал бы Алессандро. Выслушав Феликса, Алессандро без лишних вопросов попросил проинформировать о времени прилета. и обещал приехать в аэропорт. Поблагодарив колдуна, Феликс только повесил трубку, как позвонил Гера и сообщил, что директор в театр приходит каждый день, но когда ему вздумается. Нет у него четкого графика рабочего дня. Зато режиссер в театре днюет и ночует. Почти каждый день до поздна в кабинете своем торчит. Хоть сегодня можем шоу устроить. Все необходимое в офис доставили. «Завтра устроим», – ответил Феликс. «Продумайте пока два момента. каким образом Арина оставит свое отражение в зеркале и как Валя сможет воздействовать на металл на расстоянии. Будет сделано. Закончив разговор, Феликс вышел из квартиры, спустился к машине и забрал из холодильника последнюю маленькую бутылочку с кровью. Вернувшись домой, он наполнил чистым кокосовым молоком бокал и оставил его на столе. В восьмом часу вечера Вера с Катей стали приходить в себя. На бледных лицах выступила молочно-белая испарина, ресницы слиплись кустиками, девушек била мелкая дрожь, жизнь возвращалась к ним. Когда сестры открыли глаза, в их зрачках на мгновение мелькнули и тут же погасли багровые всполохи. «С пробуждением, мои красавицы!» – сказал Феликс. Он сидел на краю кровати, наблюдая за ними. Девушки привстали и порывисто обняли его, обвивая гибкими холодными руками. «Как страшно было, дядя!» – прошептала Катя. «Что-то странное и ужасное произошло!» – пробормотала Вера, уткнувшись в воротник его рубашки. «Все позади, моя принцесса! Все хорошо!» – мужчина погладил их по волосам. «Хотите есть или пить?» Девушки были голодны, и Феликс поднес им на выбор два бокала, один с кровью, другой с кокосовым молоком. Секунды, пока сестры смотрели на бокалы, делая свой выбор, показались вечностью. Наконец, обе нерешительно потянулись к молоку. Сразу после этого Феликс позвонил своему доверенному Владимиру и попросил срочно организовать перелет в Рим. «Сколько человек?» – спросил Владимир Сергеевич. «Я один». «Понял, организую». Отложив телефон, Феликс велел девушкам подниматься и собираться. «Скоро мы полетим в Италию. Теперь вы будете жить на родине вашей прабабушки в большом красивом доме». «И ты с нами?» Путаясь в длинном платье, Катя встала с кровати. «О вас позаботятся мои близкие и знакомые. Я буду приезжать так часто, как смогу». Вера с Катей походили по комнате, осматриваясь, и вдруг обе пронзительно взвизгнули. Они стояли у зеркала в половину стены. В нем отражались только платья. Феликс подошел к сестрам, и рядом с платьями появился пустой мужской костюм. «Сейчас я вам все объясню, мои красавицы». Постарайтесь выслушать спокойно.